лышался шелест и трещание кузнечиков или гудение болотной птицы ударявший скользким носом своим в широкое водное зеркало какую-то сладкую тишину и раздолье ощутил легко в своем сердце настроив бандуру заиграл он и запел «Ой, ты месяцю, ми-месяченьку, и ты, зоры, ясна, ой, светит там по подверье, да дипчина красна!» Окно тихо отворилось, и та же самая головка, которую отражение видел он в пруде, выглянула внимательно, прислушиваясь к песне. Длинные ресницы были полуопущены на глаза —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 Я награжу тебя, я тебя богато роскошно награжу. У меня есть рукавья, шитые шелком, кораллы, ожерелья. Я подарю тебе пояс, унизанный жемчугом. У меня золотой есть парубок. Найди мне мою мачеху, она страшная ведьма.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 Блистали на их шеях, а они были бледны. Тело их было, как будто связано из прозрачных облак, И будто светилось насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвился к нему ближе. Послышались голоса. «Давайте в ворона! Давайте играть в ворона!» Зашумели все, будто приречный тростник,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 Корой смело гналась она за вереницу и кидалась во все стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут Левко стал замечать, что тело ее не так светилось, как у прочих. Внутри его виделось что-то черное. Вдруг раздался крик.